Глава седьмая Олег подошел минут через пять и спросил, что случилось. Я рассказал сразу, как мы сели в машину, и я поставил защиту от прослушивания. Олег от смеха чуть грудью на руль не лег. Ой, не могу, Илюш! А писец тебе не сказал, что ты делать будешь, когда навык сработает? В модулях это тоже будет, пусть твой дядя не переживает. Обиделся писец. «Ты поосторожнее, а то мы так до Горинска не доедем». Поскольку Олег остановить смех не мог, то направил машину к обочине и там уже дал себе волю. «Ой, не могу! Как представлю эту картину, когда охотницы внезапно становятся дичью, а в конце всех ждет облом!» Он аж сложился от смеха. «Соблазнение не обязательно должно заканчиваться постелью», пробурчал писец. Да, там навыки специфические, поэтому я подумал, что они тебе не нужны. Но сейчас они дадут контроль за эмоциями. Слушай, сквозь смех выдавила себя Олег. Она же его, она подействует. Влюбленная женщина, то все, глядишь и поменяет относительно тебя планы. Влюбленная же его у любого нормального человека должна была вызывать ужас, и я не оказался исключением. Паук она, не женщина, к тому же старый. Песец говорит, что эти навыки дадут нужный контроль за эмоциями. «Паучиха тогда!» — Олег вытер выступившие от смеха слезы. «Извини, Илюш, это все так неожиданно оказалось, что я не удержался. Решение уж очень неочевидное, но хорошее. знание это передашь?» Он поиграл бровями, намекая, что и сам не прочь такое использовать. «А вот фигушки!» — злорадно проворчал Песец. «Там маркировка модуля как чисто ментального». «То есть сам будешь пользоваться на уровне инстинктов, а другому не передашь?» Песец говорит, что передать не выйдет, потому что я сам не буду понимать, как работает. «Именно». «Обидно. Но не является причиной для отказа от поездки. Только сначала философский камень надо завернуть. На карте у меня слезы, а там есть наличка. Ее тратить нужно в первую очередь». «Точно. Мы же можем заехать к Зырянову и забрать деньги за куртку. Вспомнил я». Куртка из в бархатнице продалась на аукционе, о чем Зырянов сообщил по телефону. Иносказательно, конечно. Сумма должна была быть приличной, потому что с Дашкой он деньги не передал, хотя мог. Конечно, на то могла быть другая причина. Он не хотел, чтобы мы с ней встречались даже по делам, но она же ехала с Федей под присмотром его отца. Но с Шишкинами Зырянов тоже не рискнул передать. «Еду нужно взять», — спохватился я, — потому что как раз в этот момент желудок дал о себе знать. Раньше он, придавленный грузом подслушанной информации, тихорился, делая вид, что может не работать хоть неделю, хоть две, но сейчас затребовал свое. Так что сначала мы все же поехали в философский камень. Наскоро поели и забрали всю наличку на случай, если не пересечемся с Зыряновым в Горинске. Олег набрал в термос кофе, хотя и проворчал, что это варварство, а кофе надо пить сразу а я навертел с собой бутербродов на случай, если возникнет желание, перехватить что-нибудь по дороге. Зырянова я набрал, когда мы были на полпути к Горинску, и я пересел в пассажирское кресло из водительского. «Григорий Савельевич, здравствуйте. Мы скоро в Горинске будем, можем заехать». «Не доверяешь, значит?» Мрачно ответил он. «Почему не доверяю?» — удивился я. «Сам едешь, хотя я в конце недели завез бы. У нас в Горинске срочное дело». Пояснил я. «Если для вас столь принципиален вопрос доверия, можем к вам не заезжать вообще». «Да нет, заезжайте». «Заодно поговорим. Я в конторе буду допоздна». Разговор получился довольно странный, но поскольку я был уверен, что Зырянов расскажет сам, в чем дело, то задумываться над странностями не стал. Да и не получилось бы, потому что совсем скоро после этого разговора мне позвонили. Номер был незнакомый, но я ответил. «Илья, привет». Это Яна Мациевская, если ты вдруг не узнал. Узнал, конечно. Покривил я душой. Потому что без представления мог бы долго гадать. Голос у Мациевской был без выдающихся речевых особенностей. А номер моего телефона у тебя откуда? В... в Деканате взяла. После короткой запинки ответила она. Я чего звоню-то? Мне кажется, что нам все же нужно где-то группой собраться. Мои родители согласились, чтобы вечеринка прошла в нашем доме. Подойдешь? Сегодня? Удивился я. Напрашивалось логическое объяснение этой вечеринки. Родители нашей старосты заинтересовали перспективы расширения ассортимента продаваемых зелей, о которых Мицаевская им рассказала. «Да, сегодня собираемся», — подтвердила она. «Увы, Яна, не могу». Напрашивающиеся дальше объяснения, еду за модулем соблазнения, я благоразумно упустил. «Я не в Верейске. Вернусь только поздно вечером, если не ночью». «Ой, нехорошо, как получается!» Она горестно вздохнула. «Желательно всей группой собраться, посидеть, нормально поговорить». К Мациевской домой переться не было никакого желания. Как и терять время на тупые посиделки с группой, в которой я был чужаком. «Собирайтесь без меня». «Без тебя неправильно. Значит, тогда переносим на завтра». «Менять тренировку на какую-то ерунду?» «Завтра я обещал быть в другом месте». «Какая у тебя насыщенная жизнь». Обиженно заметила она. «Наверняка не у меня одного», — намекнул я. «Лучше согласовать дату со всеми. Например, завтра или в общем чате». «Ты прав, конечно», — неохотно признала она. «Но тогда все откладывается. Не хотелось бы. Тебе Настю Уфимсова не звонила?» «Нет, а должна была». «Мало ли». «Ладно, тогда до завтра», — недовольно бросила она и отключилась. Следующий звонок прозвучал, когда мы уже подъезжали к Горинску. Номер опять был незнакомый, поэтому я предположил, что это у Фимцева, и не стал отвечать. Не до нее сейчас. «Телефон звонит», — намекнул Олег. «Пусть звонит». Вырубать недальновидно, а отвечать очередной одногруппнице неохота. Олег хохотнул. «Ты модуль еще не использовал, а они на тебе уже виснут. Страшно представить, что будет, когда ты все это изучишь». «Модуль вообще может в магазинчике не оказаться». «Значит, просто покатаемся». «Сейчас к Зырянову?» «Да, он в конторе обещал быть». Олег подрулил к Зыряновской конторе, но подниматься со мной не стал. «Давай, пока к себе заеду, заберу что-нибудь», — предложил он. «Типа, за этим и приезжали, а ты отсюда на Рябиновую доберешься, где я тебя и подхвачу». «Договорились?» — легко согласился я и выскочил из машины, захватив только рюкзак. Зырянов как раз пил чай, когда я к нему постучался. «Приехал-таки». Мрачно констатировал он, отодвигая в сторону огромную чашку. Олег Васильевич?» «На квартиру поехал. Я же сказал, что мы по делам. Вы с ним хотели поговорить?» «Да нет, с тобой. Ты садись». Он указал рукой на стул. Насиделся за дорогу. Отказался я. «Если разговор короткий, то я бы постоял. Да уж и не длинный. Ты без сумки?» «С рюкзаком». «Боюсь, не влезет» зрянов встал, подошел к сейфу, открыл и вытащил из него коробку с пачками купюр. «Твоя доля за куртку». Она неожиданно такой ажиотаж вызвала, что цена загнулась за небоскребная. «Поэтому просьба, придержи пока новые, чтобы не ронять. Следующую не раньше, чем через пару месяцев, а лучше через полгода». Честно говоря, у меня в голове не укладывалось, что за куртку могли столько заплатить. «Ладно, в голове. Мне столько денег уложить сейчас некуда». «Григорий Савельевич, может, действительно вы завезете?» «Впечатлило», — хмыкнул он. «Нет шилья заехал, забирай. Пересчитаешь и укладывай. Пакетик дам для того, чтобы в рюкзак не влезет. Или коробочку». Он хохотнул и начал выкладывать пачки на стол. Пересчитывать я не стал, принялся распихивать по рюкзаку. Как я и думал, все не влезло. Остаток Зырянов забросал в коробку из-под небольшого торта, которая напомнила мне о долге перед Дашкой. «Кстати, Григорий савелич я вашей дочери торт обещал сделать». Зырянов нахмурился. «Об этом я и хотел с тобой поговорить. Требование тоже. Держаться от нее подальше. С Дарьей я поговорил, но она серьезностью не прониклась, потому что, разумеется, сказать я ей все не мог». «Но ты все знаешь, и ты парень ответственный, поэтому к ней близко не подойдешь. Усек?» «Поэтому никаких тортиков, пока ситуация остается столь напряженной. Усек?» «Мы хотели в выходные втроем встретиться, Даша, Федя и я». «Юшкин кот Илья!» — рявкнул Зырянов. Я тебе русским языком сказал, держись от моей дочери подальше. Что тут непонятного? Рядом с тобой место повышенной опасности, поэтому ставь туда, кого не жалко. А лучше вообще того, от кого хочешь избавиться, чтобы уж наверняка не пришлось пачкать руки. Если узнаю, что ты мое требование нарушил, договор между нами будет расторгнут. Усек? Запрет переписки сюда входит. Он задумался, потом махнул рукой. Только чтобы никто не знал, а то Дарья меня вообще съест. Но опять же, чтобы там не было ничего такого, что посторонний человек мог бы воспринять как отношения, выходящие за рамки дружеских. Усек, усек. Вот и ладненько. Можешь идти. Может, хоть тортик завезете в Верейск сами? Зырянов хохотнул. Нет уж. Пурхайся сейчас этим сам. Не люблю, когда у меня столько неучтённой налички» топой давай. Уверен, ты сможешь это сохранить. Разве что пакет еще дам». Он достал большой пакет с логотипом той же кондитерской, что и на коробке, поставил коробку в пакет, вручил мне эту конструкцию и выставил из кабинета. Признаться, такую кучу денег держать в руках раньше не доводилось. И чувствовал я себя с набитым рюкзаком и коробкой из-под торта дурак-дураком. «Сейчас что-нибудь потратишь», — успокоил меня писец. Да что я там потрачу? Каплю в море. Я выберу там все, что может понадобиться, даже теоретически. Хищно встопорчил усы песец. Выгребаем все. Деньги есть, надо тратить. Не на откровенную же ерунду. Ничего. Мы в Верейске пройдемся и в Дальград слетаем. Не переживай, налички не останется. Да я не особо переживаю по этому поводу. Это меньше из моих проблем. Я как раз завернул на Рябиновую почти к магазинчику, и мне сразу бросилось в глаза объявление на витрине. «Распродажа в связи с ликвидацией». «О, нет!» – простонал писец, картинно прижимая лапу к пушистой груди, как будто собрался свалиться в обморок. «Неужели опоздали? Эти модули должны быть нашими! На них никто не мог покуситься!» Заходил я в магазинчик, ожидая увидеть толпы покупателей и почти полное отсутствие товаров. Но на деле все оказалось наоборот. Покупателем я был единственным, а товаров прибавилось. И я прям физически почувствовал, как писец принялся оглядываться и откладывать все в виртуальную корзину. «Так, это берем, это берем, и вот это, и того отсыпьте, пока не треснул». Продавец радостно ко мне устремился, и я спросил. «Почему закрываетесь?» Он огорченно вздохнул и махнул рукой. «Не везет с раскопками». Второй год фигня попадается, в минус уходим. Решили прикрыть лавочку. Почему другим везет, а у нас всегда так? Ни артефактов, ни ярких монеток, одна серость и кирпичи древних. Там такие кирпичи появились, что ого-го, брать надо все. Брать надо то, что нам нужно, отрезал я. Распродажа это не значит, что отдают даром, лишь бы взяли. Из прошлого завоза монетки сохранились? Я там пару присмотрел. Да хоть в Сибири скидка на все 50%. что прошлое что новое, разницы нет дерьмо одно он опять вздохнул и выставил на прилавок коробки с монетами которые больше не распределялись по десяткам а были свалены россыпью цвет у них в основном был грязно бурым с редкими вкраплениями черного и темно серого о в экстазе простонал писец «Магия смерти! Ментальная магия! Модули по военному артефактурике и алхимии! Без основных не пригодятся, но брать надо! Вот счастливчик они опять вскрыли военный склад! В контейнерах амуниция и все такое!» Пока мы не дошли до контейнеров, я подбирал модули, на которые указывал писец. По военным дисциплинам вытащили все, по металлу вытащили все, по магии смерти тоже нашлись все. Модули по соблазнению тоже меня дождались... А кому интересно брать себе бурое убожество, если есть яркие модули по обучению выстраивания композиции еды для фотографирования? Я пытался намекнуть, что магия смерти мне не особо нужна, но писец твердо ответил, что у нас такая ситуация, что может пригодиться возможность разговорить труп. Возможность эта появлялась на третьем уровне, то есть как минимум два мне предстояло изучить и отработать». Впору поинтересоваться, сколько сможет впитать обычный человеческий мозг без того, чтобы выйти из строя. Модулей стихийной магии не было вовсе. Наверное, их как более симпатичные разбирали в первую очередь. Зато было построение щитов или защитных заклинаний. Уровней три. И на каждом варианты от «на себя» до «на большое помещение». Артефакты меня не заинтересовали, поскольку там не было ничего без накопителя, а значит, все, как бы ни было оно полезно, уже давно дохлое. А вот контейнеры... «Сотни алхимических гранат!» — сообщил писец. «Эти беру все», — решил я. «Вообще все?» — удивился продавец. «Вот этого типа, да. Мы композицию в саду наметили с кирпичами древних, они идеально впишутся. Скидка за количество будет?» «Конечно». Активно закивал он. «Шестьдесят процентов вместо пятидесяти, если берете действительно все». «Вот эти!» «Полная экипировка элитного подразделения с артефактами и оружием!» Продолжил соблазнять писец. Получалось у него прекрасно. Наверное, создатель нужные модули изучил. «Эти тоже беру все». Решил я. Продавец икнул и посмотрел недоверчиво подозрительно. «А вот эти маленькие кубики?» «Не контейнеры, а артефакты иллюзий. Заряжающиеся. Настроить можно что угодно». Рекомендую взять хотя бы один. Поставите маскировку на дом перед снятием строительного тумана. Но не раньше, чем защиту научишься делать. Кубики действительно были совсем небольшие, а главное, на фоне остальных и недорогие. Этих сколько? Деловито спросил продавец. Я обнаружил, что он подогнал пару коробок, в которые складывает отобранные мной контейнеры, хотя сомнения на его физиономии до сих пор было. Но и надежды хватало. А вдруг? Я понимал сомнения песца. Не самая полезная штука, но больше может вообще не попасться. Во всяком случае, я таких не помнил. Было их всего пять, и я решил гулять так гулять. «Давайте все». «Что-то еще?» Я осматривался, а писец комментировал. «Разворачивающийся полигон для преодоления препятствий. Тебе нужен разве что в качестве подарка отцу для тренировки дружина». «Перебьется». «С какой-то вероятностью эта дружина станет твоей, а контейнеров больше не будет». Этих два. И правильно. Фигня, фигня, фигня. О! Артефактный транспорт! Работает в том числе на изнанке. Назад в контейнер пакуется, поэтому можешь взять один. Хомяк громко запыхтел, жаба возмущенно заквакала, но хомяк жабу придавил, и я решил: Эти тоже все. Остальное было не столь интересно, но я все же взял еще несколько контейнеров. Продавец смотрел на меня почти влюбленными глазами. Совсем влюбленными он стал смотреть, когда я открыл коробку с тортом и с ним рассчитался. Денег, кстати, хватило впритык. Уходите! С надеждой на то, что я куплю еще что-нибудь, спросил продавец: Если у вас больше ничего нет, то ухожу. У нас есть еще бусины, но они в подсобке. Тоном делающего небольшое одолжение человека сказал он: Показать? Из военного склада. Бери все, не глядя. Показать, согласился я. Но на них скидки не будет. Даже если я возьму все? А вы возьмете все? Посмотрим. Не стал я внушать надежды. Но бусин оказалось не так много, и я взял действительно все. Оставшихся в торте денег не хватило, пришлось лезть в рюкзак. В результате на два человека в мире стало счастливее меня, потому что я получил кучу полезных вещей и продавца, который сбыл то, что уже не надеялся сбыть. А уж как счастлив был писец, который пытался перестроить график моего обучения в очередной раз.